«Скажем так», — промолвила Шельма, — «если бы крысы отравились свинцом, а не мышьяком, их носами можно было бы рисовать». Она опустила мензурку. «Ты уверен?» — спросил Маркоу. «Абсолютно». Двинутый крошка Артур не стал бы травить крыс, тем более крыс, которые идут в пищу. «А я слышала, он не очень-то жалует гномов», — сказала Англова. «Да, но бизнес есть бизнес. Гномов никто не жалует из тех, кто ведет с ними дела. Однако двинутый крошка Артур снабжает все гномьи кафе и кулинарии в городе». «А может, крысы наелись мышьяка до того, как он их поймал», — предположила Ангва. «Ведь мышьяк — это все же крысиный яд». «Некоторые действительно травят крыс мышьяком», — поморщившись, признал Маркоу. «Но не может же быть, чтобы Патриций питал тайную страсть крысам», — покачала головой Ангва. «Ветенарий использует крыс как осведомителей, поэтому вряд ли он ест их на обед», — возразил Маркоу. «Хотя было бы неплохо разузнать, где двинутый крошка Артура их достает». Командор Ваймс сказал, что над делом ветенария работает он, — напомнила Ангва. «Однако мы только что выяснили весьма важную вещь. Крысы, которых подавали в кулинарии буравчика, тоже где-то наелись мышьяка», С абсолютно невинным лицом откликнулся Маркоу. Так что пусть сержант Колонн разузнает, что там к чему. Но двинутый крошка Артур, нахмурила Сянгва. Он же того самого, абсолютно чокнутый. Фред может взять в помощь Шнобби. Да, так и сделаем. Хм, Шельма. Да, капитан. Ты почему ты все время отворачиваешься. О, тебя кто-то избил. Никак нет, сэр. «У тебя синяки под глазами и губы...» «Сэр, со мной все в порядке», — отчаявшимся голосом произнесла Шельма. «О, ну хорошо, если так. Тогда я, э, пожалуй, поищу сержанта колона». И Маркоу, виновато склонив голову, ретировался. Ангва и Шельма остались вдвоем. «Ну вот, все девочки в сборе», — подумала Ангва. Наверное, из нас двоих вполне получилась бы одна нормальная девушка. «По-моему, тушь — это несколько лишнее», — осторожно промолвила Ангва. «Помада, да, неплохо, но тушь... Во всяком случае, мне так кажется. Наверное, мне надо еще попрактиковаться. Ты уверена, что хочешь оставить бороду?» «Ты говоришь про бритьё? Шельма даже слегка отпрянула. Хорошо, хорошо.» «А как насчет железного шлема?» «Он принадлежал еще моей бабушке. Настоящая гномья работа!» «Ладно, ладно, не возражаю. Но начало положено». Э, «А что ты думаешь вот об этом?» Спросила Шельма и протянула ей бумажку. Ангва пробежалась глазами по строчкам. Это был список имен, большинство из которых были зачеркнуты. «Шельма задранец зачеркнута» шелма зачеркнута велма зачеркнута шемма зачеркнута люсинда за дранец шелла зачеркнута шелли э, ну как взволнованно осведомилась шельма люсинда подняв бровь спросила аанва мне всегда нравилось это имя шелли звучит неплохо и очень похоже на твое настоящее имя При нашей всеобщей безграмотности никто и не заметит, что ты что-то там поменяла. Шельма глубоко вздохнула, как будто с плеч ее упал некий тяжкий груз. Когда решаешь крикнуть миру о том, кто ты есть на самом деле, испытываешь невероятное облегчение, узнав, что кричать можно и шепотом. «Шелли», — подумала Ангва, — «о чем говорит это имя? Приходит ли на ум «Железный шлем» Железные башмаки, маленькое испуганное лицо и длинная борода. Теперь приходит.